Как еврейка Рождество спасла. Это классическая праздничная история. Ее до сих пор любят рассказывать продавцы-консультанты. Как только начинают украшать торговые залы, новички просят поведать ее. Умоляют. «Пожалуйста, ну пожалуйста, расскажите». Пока в канун Рождества старший администратор не собирает наконец всех в комнате отдыха. «Понимаете?» – начинает он. «Все это было на самом деле, но очень, очень много сезонов назад». Работа в гипермаркете после Дня Благодарения превращается в сущий ад. Особенно достает музыка. Из динамиков под потолком непрестанно звучат рождественские песенки. 8 часов!» – говорит администратор, кивая со знанием дела. И Майли Берг уже жалела, что Иисус и Бинг Гросби на свет народились. Майли работал здесь давным-давно. В будни – в товарах по выходным – в спальных и ваннах. Иногда переходила в отдел бижутерии, если там требовалась помощь. В предпраздничные дни убивала свободное время в комнате отдыха, потому что только там могла укрыться от навязчивой музыки. В тот день она пришла на работу чуть раньше обычного. Принесла рулеты солёных орешков, упакованный в коробочку и блестящую обёрточную бумагу со снежинками. Упакованный рабами из Патагонки в какой-нибудь стране, где о зиме-то не слышали не то, что о Рождестве. На листочке самоклейки Маля печатными буквами написала «Кларе от тайного Санты». Листочек приклеила к коробке с рулетом и положила его в закутке Клары. «Клара у нас работала в отделе детской одежды», – поясняет администратор. «Ползунки продавала». Столько лет прошло, а в комнате отдыха стоят все те же закуточки вдоль одной стены. По закутку на работника, плюс один свободный, как бюро находок. Большую часть пространства занимает длинный стол и стулья. Тут и стойка с раковиной и микроволновкой, хронометр и лотки для табелей учета времени. Рядом с дверью – холодильник. Пока Майли копалась у себя в закутке, начали подтягиваться остальные. Входя, они клали в лотки заполненные табели. В дальнем углу закуточка в темноте поблескивал красный бантик. Малли потянулась за ним и нащупала что-то мягкое, скользкое и увесистое. К упаковке скотчем была приклеена блестящая открытка с подписью «Малли от Тайного Санты». Рядом спросили «Что у тебя?» Это был Дивон из-за дела предотвращения усадки товара. Держа подарок обеими руками, Малли ответила «Не знаю». Внутри под слоем красного оберточного целлофана на хрупкой бумажной тарелке лежала домашняя стряпня. Сверху к упаковке был приклеен красный бант. Майли сняла обертку. Кубики. Коричневые кубики в темно-желтую крапинку. Пахло неприятно. подтянулась еще больше народу. У хронометра выстроилась целая очередь, и Майли не хотела обидеть неизвестного дарителя. Вдруг он среди пришедших и услышит замечание. «Повезло», – сказала она и, сняв пищевую пленку, пропищала. «Домашняя помадка», – Дивона зрелище не впечатлило, сочувственно усмехнувшись, он спросил «Ты ведь это и есть не станешь?» Иногда Дивон включал такого козла. В предыдущем году он тырил вещи из бюро находок, грязный шарф, например, или поцарапанные солнцезащитные очки, а потом дарил их от имени Тайного Санты. Его работа состояла в том, чтобы целыми днями пялиться в мониторы и высматривать козлов среди других. Он говорил, работа у него очень информативная. Сама помадка подозрений не вызвала, чистая, свежая, запах издавали жёлтые крапинки. Наверное, это была и риска, которую добавили, когда смесь начала застывать. Майли поднесла тарелку Девану. «Угощайся!» Прищурившись, Деван опасливо покосился на помадку. Майли давно заметила, что Деван и ему подобные, в принципе, все её знакомые, только так уминают закуски из мясных субпродуктов, изготовленные на грязной конвейерной ленте каким-нибудь прокажённым из страны третьего мира, которые даже рук не моют. И вот эти самые люди воротят носы от помадки, приготовленные, очевидно, кем-то, кого они видят каждый день. Малли присмотрелась к их лицам. Не скривится ли кто, не поморщится ли, выискивая признаки отвращения. Дебора отказалась, спросив, кошерно ли это блюдо. Латрей покачал головой, заявив, что у него пограничный диабет. Тейлор, единственный парень из косметического отдела, ответил. «Спасибо, конечно, но вряд ли это стоит набор от лишних кило?» В комнате были и другие люди, почти вся вторая смена. Однако Малли стала неловко предлагать угощение, пробовать которое никто не хотел. Оскар со склада отважно взял кусочек, Барри один из кассиров тоже, а еще Клара. Помадки, однако, не убавилась, когда Малли оставила ее на столе. К концу смены за 8 с половиной часов больше никто к ней не прикоснулся. В тот же день Дебори тайный Санта оставил в подарок духи. Хорошие духи, очень. Такие у них не продавались. Малли даже решила, что Дебора сама их себе купила. Помадка весь день простояла на столе при комнатной температуре, не накрытая, и аппетитнее от этого не стала. Мали впрочем забрала её домой, было бы неучтиво выбросить её в мусорку прямо там в комнате отдыха. Остальные получили баночки орехов макадамии и смешные носки до колен с изображением северного оленя. Дебора получив теннисный браслет с бриллиантами никого впрочем не одурачила, только Дебора любила Дебору так сильно. Мали не стала спокойнее, когда Деван прислал ей сообщение со ссылкой на мексиканский сайт, где можно было заказать яйца ленточных червей. Их прислали в конверте, как невидимый порошок, добавляемый толстяками в еду, чтобы потерять лишний вес. Добавляемый в еду, как и риски в помадку, когда она остыла яйца паразитов в ней не погибнут. Еще Дивон прислал ссылку на сайт больницы, где бесплатно проверяли на рентгены сладости на Хэллоуин. Дивон посоветовал сохранить немного помадки на случай, если кто-то из попробовавших ее умрет. На следующий день Малли нашла у себя в закутке коробку из-под а в ней шапочку ручной вязки. Широкие полосы розового перемежались с полосами мандаринового и чёрного. Одним словом, ужас. Шапка напомнила Мале одно событие из детства, когда ей в школе надели колпак дурака, и он накрыл ей голову до самых плеч. Где был тут как тут. По ходу Санта решил, что голова у тебя как арбуз. Тем же вечером он навидался к Мале в гости, принёс микроскоп, предметные стёкла и журнал патолога анатома. Всё это он купил для курса в местном колледже. Натянув резиновые перчатки, Дивон скальпелем сделал тончайший надрез на кусочки помадки. По ходу дела он высказывал соображения. Основных подозреваемых три. Дебора – самый очевидный. Евреи Рождество терпеть не могут. Если верить хотя бы половине того, что написано про жидов в интернете, то они большую часть своей жизни травят Гоев. Латрей вообще не в восторге от белых. Третий подозреваемый – Тейлор. Тейлор из отдела косметики. Он только притворяется, будто любит девчонок. И Мали – женщина, наделенная природными чарами. Первый кандидат в жертве его ненависти. Каждый год, как пересказывали эту историю, администратор пояснял – Сантой впрямь оказался тайным. Тогда все тоже брали по листочку, писали на нем свое имя и кидали в шляпу. После шляпу пускали по кругу, и каждый вытягивал бумажку, не называя имени. Никто не знал, кто станет его тайным Сантой. Что ещё хуже, в комнате отдыха не было камер видеонаблюдения, ведь некоторые там же и переодевались. Дивон принюхался к помадке и покачал головой. Сказал, «Воображение тут ни при чём, помадка и правда пахнет подозрительно. Да какой там подозрительно, её словно из жопы достали. Ириска – это так, уловка, чтобы замаскировать общую говнистость вкусняшки. Уродская шапочка – очередной манёр, призванный публично унизить Майли». Дивон насмотрелся сериала «Место преступления» и знал, улики нужно просвечивать рентгеном. Один кусочек помадки он отнес в лабораторию при колледже, другой вне отложку и попросил проверить его на рентгене. Это ничего не дало и тогда он предложил сделать КТ. План страхования Майли не предусматривал диагностических тестов сладостей и это обошлось бы ей в круглую сумму. Оно того не стоило, а на помадке все равно остались отпечатки пальцев. Большая часть пальчиков принадлежала самой Майли и Дивону, однако имелись и частичные следы, в рисунке которых преобладали завитки, недуги. Возможно, заключил Дивон, на сладостью поработал некто с африканскими корнями. Ещё Дивон поместил кусочки помадки в чашки Петри. Не исключил он и вшей, и следы мочи. Первым делом на курсах криминалистики его научили. Все люди с отклонениями. Кроме Дивона, никто не видел, как Майли открыла подарок, связанным колпаком дурака. Вот она и упаковала его обратно, передарила. На следующий день Тейлору достался в подарок сертификат в магазин Just for Fit. Кому-то ещё плюшевый мишка, который хихикал, стоило надавить ему на пузико. В кубике у Мали лежал очередной подарок, однако на сей она не стала его вскрывать, позвала сперва Дивона. Тот надел резиновые перчатки и словно сапёр потрогал свёрток, подцепив его кончиками пальцев, отнёс машину к Мали. После работы, когда на парковке больше никого не осталось, они опустили подарок на землю и надрезали упаковку опасным лезвием. Бумажный свёрток раскрылся как цветок, явив нечто. В свете фонарей это походило на блюдо с насекомыми, точнее с личинками. Слой червей, спрессованных на прямоугольном подносе с серебряной окантовкой. Первым тишину нарушил Дивон. «Это ты!» Майли пригляделась, задувал ледяной декабрьский ветер. Затянутым в латекс пальцем Дивон начертил силуэт на поверхности загадочного подарка. «Твой нос, твои губы!» Поражённая Майли только качала головой. Наконец Дивон подсказал. «Макароны!» И правда, кто-то потратил часы, если не дни, свободного времени, раскрашивая рожки и склеивая из них картину, портрет. А то, что Мали приняла за поднос, оказалось рамкой. Кто-то составил мозаичный портрет Мали. «Кто-то, кто тебя ненавидит!» – добавил Дивон. Макароны – не самый лестный материал для портрета. К тому же картинка была настолько страшной, что иначе, как намеренным оскорблением, ее счесть было нельзя. Неизвестный сильно постарался, сделав Мали мелкие кривые глазки. Выкрашенные в жёлтый, макароны на месте зубов сидели очень неровно. А вдруг портрет? Нечто вроде куклы Вуду. Глядя на него, Малли уже ощутила на себе груз проклятия. «Это преступные действия, досаждающего характера», – решительно проговорил Дивон и тут же загадочным тоном добавил. «Следующий ход – за нами. Пришло время, – сказал он, – вывести виновных на чистую воду. Обмен подарками от Тайного Санта работает в обе стороны». На следующий день Малли запаковала макаронный портрет, чтобы передарить его. Когда пришла вторая смена и все готовы были отметиться о выходе на работу, Дебора заглянула к себе в кубик и удивилась, обнаружив там большой свёрток. Удивилась искренне, судя по голосу. «Кто бы ты ни был тайный Санта», — огляделась она, — «не стоило». Дивон, следя за ней, наклонился к Малле и прошептал. «Приготовься», — он прошептал. «Сейчас будет взрыв». Дебора с трудом подняла сверток и опустила его на стол с глухим стуком, словно внутри лежал кирпич, или замороженная индейка. На открытке печатными буквами было написано «Счастливого Рождества, Шейлок! Съешь меня!» Внутри оказалась банка свиной тушенки. Одновременно Латрей вскрыл конверт, внутри которого обнаружился подарочный сертификат KFC. Латрей, стиснув зубы, обвел присутствующих холодным взглядом. К тому времени уже и Тейлор нашел у себя в закутке сверток, его просто невозможно было не заметить. Внешне он походил на завернутую в оберточную бумагу бейсбольную биту. Однако на деле это была говяжья сырокопченая колбаса. Одно из гастрономических чудовищ, что продаются по заниженной цене наряду с сырными головами и копченым мясом. На открытке было написано «Тейлору от Санты, уверен, ты глотал колбасу калибром и покрупнее». Дивон приготовился, только виноватый будет знать, на кого наброситься с обвинениями. Правда, все выглядели потерянными. Пока никто не видел, она дрожащими руками вскрыла подаренный макаронный портрет и сквозь слезы глянула на Малле. «Я знаю, что это ты!» – прохныкала она. «Знаю, зачем ты так! Ты срываешь Рождество!» Взгляды присутствующих обратились к Малле. Отвечая, стесняться она не стала. Голос ее полнился возмущением. Это был голос человека затравленного, доведенного до ручки. «Это я-то Рождество срываю!» Кривя от возмущения губы, она дрожащей рукой указала по очереди на Дебору, Латрея и Тейлора. Я его спасти пытаюсь. Зато один из вас шлёт людям грязную помадку. На самом деле, сколько Дивон не тестировал помадку, на фекальные бактерии, ВИЧ, следы семени, хламидии и гонококи, результаты получались негативные, либо неопределённые. Однако Мали перешла в глухую оборону. Она прокричала. «Один из вас меня донимает! Шлёт пошло оскорбительную, отвратительную мерзость!» Трое подозреваемых переглянулись, смутившись ещё сильнее. Все смотрели на них с отвращением. Малиберг себя спасла, заняв позицию морального превосходства. Дивон рядом с ней улыбался от уха до уха. В комнате сделалось как никогда тихо. Стало даже слышно, как в торговых залах звучат рождественские мелодии. Клара тем временем успокоилась. Взглянула на макаронную мозаику и прошептала. «Две недели...» Показала её всем собравшимся. и никого не хотела обидеть. Я же старалась, как могла. Это я связала шапочку, которую ты мне передарила. Я приготовила помадку». Тот момент по-прежнему у всех на устах, и администратор на этом месте всегда умолкает. Чтобы люди услышали в отдалении музыку, звучащую в те предпраздничные дни. Услышали, как покойный Бинг Кросби воет о мире во всём мире и любви к людям. Как на заднем фоне пищит хор ангельских голосочков. Администратор смотрит на стену над микроволновкой, и взгляды сотрудников обращаются в ту же сторону. А там висит точная икона, портрет, маленькие кривые глазки, зубы как клубок червей. Всё, что осталось от Мали Бергг. Столько лет прошло, а продавцы-консультанты по-прежнему любят эту историю. Длинный и нелепый анекдот про помадку и Мали Берг, Дивона и банку свиной тушенки. Очень важно помнить все детали, не упустить ни одной, особенно в конце. Дебора расняла бриллиантовый браслет и отдала его Кларе. Озвучено Ан-2 Студио